20. Мы последовали за Морганом деволем на край двора, где под густыми деревьями стоял детский бассейн с черной водой, усыпанный листьями. Ребенок не замолкал, но поодаль от дома ветер смягчал плач, размывал его, укутывал складки холодной ночной дрожи. Как вы меня нашли? весьма понуро спросил Морган, заложив большие пальцы в карманы джинсов. «Через медсестру в Брайервуде», — ответил Хоппер. «Которую?» «Она не представилась», — сказал я. «Молодая, рыжие волосы, веснушки». Он кивнул. «Женевьева Уилсон, вы с ней дружите?» «Не особо». Но я слыхал, она подняла вонь до небес в администрации, когда меня выперли. «Вы работали в Брайервуде?» Он опять кивнул. «Чем занимались?» «Служба безопасности». Долго? Лет семь. А до того в Удберне то же самое. В Брайервуде уже нацелился на повышение. Думал, буду замначальника. Он грустно улыбнулся, посмотрел мимо меня на свой дом, озадаченно точно не узнавал его или не помнил, с чего вдруг тут поселился. — Вы вообще кто? — Частные детективы. Не в силах скрыть восторга, — ответила Нора. — Сэм спыт только что перевернулся в гробу. Примечание. Сэм Спейд – крутой частный детектив из Сан-Франциско. Персонаж романа «Мальтийский сокол» и трех рассказов американского писателя Дэшела Хеммета, Самая известная экранизация романа, поставленная Джоном Хьюстоном в 1941 году. Сэма Спейда сыграл Хамфри Богард. Конец примечания. Я был уверен, что Морган – враз раскусит нашу прозрачную ложь но тот лишь кивнул кто вас нанял серьезно спросил он ее семья в смысле семья александры мы в свободном полете ответил я можно все строго между нами вставила нора он это проглотил посмотрел на черную воду в бассейне похоже решил я ему все равно кто мы порой людей так тяготит тайна что они готовы выдать ее за здорово живешь первому встречному, кто готов выслушать. Стрес не в курсе, сказал он, думает меня уволить, потому что мы адвентисты, а в -вуде про это узнали. Так оно и останется, сказал Хоппер, как вы познакомились с Сандрой, но Морган не слушал, увидел что-то в бассейне, отвлекся, нахмурившись, отошел подобрал ветку, сунул в воду и поворошил гниещие листья и грязь. Со дна всплыло что-то громоздкое. Морган подцепил его веткой и подтащил к себе. «Может, зверек утоп?» — подумал я. «Белка, опосум. Нора тоже сделала такой вывод и смотрел на меня в горестном ужасе. Морган сунул руку в воду и выволок мокрого утопленника. Оказалось, Пластмассовая кукла-галыш. У куклы не хватало глаза и половины волос. В остатках желтой шевелюры застряла листва. С куклы текла почернявшая вода, и однако она улыбалась, как маньяк, раздувая щеки. Белое сборчатое платье в черных пятнах. По шее отвратительными ростками цветной капусты расползся какой-то грибок. Пухлые ручки тянулись в пустоту. За последние недели я весь дом перевернул, пока ее искал, пробубнил Морган, тряся головой. Дочка плакала три дня, что кукла потерялась. Так и не нашел. Как будто кукле все обрыдло, и она слиняла из дома куда подальше. Ну, я посадил дочь перед собой. Так, мол, и так кукла умерла, поселилась с Господом на небесах, а она была тут, значит. Он усмехнулся на дроне судьбы. Напряженный, раздраженный смешок. «Как Сандра выбралась из Брайервуда?» — спросил Хоппер и глянул на меня со значением. «Дескать, с мужиком что-то не то?» «Со мной?» — просто ответил Морган, не отводя глаз от куклы. Хоппер кивнул, подождал развития истории. Развитие не последовало. «Но как?» — тихо повторил Хоппер. «Будто вспомнив, что мы еще здесь». Морган поднял глаза и грустно улыбнулся. «Забавно. Одна ночь меняет всю твою жизнь, а начинается, как все ночи». Куклу он держал за ногу. Платье задралось ей на голову, открыв кружевные трусы и стекало чернотой в траву. «Я подменял друга», — сказал Морган. «В ночную смену. Стейс ненавидела, когда я ночами работал, а мне нравилось на мониторы смотреть». «Работёнка? Не бей лежачего. Сижу один в задней комнате. Пациенты спят. В коридорах ни души. Тихо. Ты как будто последний живой человек на земле». Он откашлялся. «Было часа три ночи. Я особо не следил. Журналы читал. Не положено, но я миллион раз так делал. Ничего же не происходит. Никогда ничего. Только медсестры красные коды проверяют». «Что такое красные коды?» — спросил я. «Пациенты с суицидными наклонностями». «А серебряный код?» — спросил Хоппер. «Этих держат отдельно. Они могут повредить себе и другим». Я дежурил всю ночь. все как обычно. Тишина. Листаю журнал, поднимаю голову, и вдруг вижу что-то странное. Музыкальная комната на втором этаже в Страффене. Там кто-то есть. И тут раз... Монитор переключился. Видео переключается каждые 10 секунд. Можно вернуться, посмотреть в реальном времени. Возвращаюсь, включаю музыкальную комнату. А там девушка, пациентка, в белой пижаме, как положено, сидит за пианино. Камера высоко, в углу. Я смотрю сверху, ей через плечо. Вижу только, как худые руки бегают по клавишам. Темная коса. Никогда прежде эту девицу не видел. Я в основном днем работаю. Со временем пациентов узнаешь. Ну, включаю звук, увеличиваю громкость. Он умолк, ладонью огладил макушку, словно сам не верил тому, что сейчас скажет. «Что?» — спросил я. «Перепугался я. Почему?» «Похоже на запись. В основном пациенты на пианино сердце и душу тарабанят». «Примечание». Сердце и душа, песня Хоуги Кармайкла на стихи Фрэнка Лессера, записанная, помимо прочих, американской вокальной группой, калифорнийским серф-дуэтом Джен и Дин 1961 год, а также Кристал Гейл. Конец примечания. Я сначала подумал, она этот полтер... Э, полтер гейст. С готовностью подсказала Нора. Ну да, не настоящая. И играет так яростно, голову опустила, руки мелькают. Потом я решил, что у меня крыша поехала. Вижу странное. Хочу тревогу поднять, но что-то меня удерживает. Она доигрывает, начинает новое. Я оглянуться не успел, а уже целых полчаса прошло. Потом еще полчаса, а у меня палец все лежит на кнопке. Сигнализирует про нарушение режима. Потом она доигрывает и долго-долго просто сидит, а потом очень медленно поднимает голову. «Я вижу ее только сбоку, но она как будто...» Он умолк и нервно передернулся. «Как будто что?» — спросил Хоппер. Она знала, что я смотрю. «В смысле?» — спросил я. Он серьезно посмотрел мне в лицо. «Она меня видела?» Видела камеру на потолке, не просто камеру. Она встала, а у двери обернулась и улыбнулась прямо мне. Он недоуменно помолчал, вспоминая. «Я ничего подобного в жизни не встречал. Темноволосый ангел. Выскользнула за дверь, я за ней проследил. Смотрел, как она идет по коридору, потом наружу. Очень быстро. Сложно уследить с разных камер. Я видел, как она идет по дорожкам, до самого моцли думал я просто обязанность засечь но она вошла а на посту никого он растерянно потряс головой она вбегает внутрь вверх по черной лестнице и так несется как будто вообще не касается земли поднимается на третий этаж мчится в палату и это тоже невероятно она же серебряный кот при ней медсестра должна дежурить круглосуточно я все смотрю Через двадцать минут вижу охранника и дежурную медсестру с третьего этажа. Поднимаются из подвала, у обоих улыбки до ушей, и я смекаю, что они не по там затеяли. У них романчик, а девушка узнала. Он помолчал, вытер нос. Первым делом я уничтожил записи. Их и так никто не проверяет, если тревоги не было. Но я все равно уничтожил, на всякий случай». На утро попросил, чтобы меня ставили в ночные смены. — Это зачем? — не без упрёка осведомился Хоппер. Должен был снова ее увидеть. Морган застенчиво пожал плечами. Она каждую ночь ходила на пианино играть. А я смотрел. Музыка. Он как будто не мог подобрать слово. На небесах такое услышишь, если повезло туда попасть. И всю дорогу... Она на меня внимания не обращала, только смотрела под конец. Морган улыбнулся себе под ноги. «Я хотел узнать, кто она. К историям болезни допуска не было, но ну и наплевать. Я должен был выяснить». «И что выяснилось?» — спросил я. «Она боялась темноты». «Как это называется? Никла...» «Забыл». «Никтофобия?» — выпалила Нора. «Точно. Я про это почитал». Такие люди в темноте сходят с ума. Тремор, судороги. Им, кажется, они тонут и умирают. Иногда в обморок падают или кончают с собой. «Погодите», — перебил я. А Александра, разве не в темноте была, когда вы через камеру смотрели?» Морган потряс головой. «В Брайарвуде свет всю ночь. Дорожки и центральный газон освещены для безопасности». В корпусах лампочки с детекторами движения. Экономная, и они зажигались, когда она проходила. Иногда с задержкой. Я замечал, она ждет, пока зажжется свет, а потом идет дальше. Снаружи ходила только по светлой стороне дорожек. Не наступала в тень, будто боялась растаять. Очень старательно тени огибала. Я нахмурился, пытаясь вообразить такую манеру ходьбы, скачки по кляксам света припомнил подъем через висячие сады на крышу Пакгауза в чайной тауне Может, слабого света хватало до самого верха? Но водохранилище в Центральном парке, где Александра в красном пальто мелькала под фонарями, в основном стояла непроглядная тьма. «И еще», — продолжал Морган, — «ю лечащий врач оповестила весь персонал, что Александре запрещено играть на пианино». Мол, это провоцирует маниакальные эпизоды. Разослала служебную записку. А следующей же ночью я впервые Александру и увидел. Она как будто не могла не играть. Ни на что не взирая, он помолчал. На восьмую ночь, уже уходя, она что-то вынула из кармана и на секунду задержалась у пианино. Все очень быстро случилось. Я даже не понял, что увидел-то. Перемотал запись... Оказалось, она в пианино что-то засунула. Я дождался конца смены. Пошел в Страфен, в музыкальную комнату. Там еще чувствовался ее запах, присутствие. Духи и тепло, что ли? Я подошел к пианино, заглянул под крышку. Между струн бумажка. Я забрал, но прочел уже в машине. Он опять умолк, явно смущаясь. «И что там было?» Спросил я. Морган, грохнула сетчатая дверь. Ты чего тут торчишь до сих пор? На крыльце под лампочкой, прижимая к груди ребенка и ладонью прикрывая глаза, стояла Стейс. Следом вышел еще один ребенок, девочка лет четырех, в белой ночнушке, кажется, с вишенками. Они что, еще не уехали? Все нормально, крикнул Морган. Потом шепнул нам. Езжайте по дорожке. «Подождите меня, хорошо?» И заспешил по газону. «О, боже мой! Я же сказала, гони их в шею! Они из кадров проводят опрос. Зато смотри, что я нашел. «Но нам нельзя!» «Это что еще такое?» «Лялька! Я ее из бассейна спас!» «Ты что, рехнулся?» Девочка зарала, поскольку, несомненно, взглянула на эту куклу. Нора и Хоппер уже шагали по траве. Я пошел за ними и мы сели в машину. Чаволь возвратилась в дом, однако ветер еще доносил к нам их крики.